50 лет спустя Забелин вспоминал, как его поразило то, что тысячи документов XVI-XVII веков, лежавших в Кремлевском хранилище, не были использованы в 12-томной истории Карамзина. Как теперь нам становится ясно, нет ничего удивительного в игнорировании Карамзиным всех этих материалов. Он писал не подлинную историю Руси, а лишь аккуратно исполнял тенденциозный заказ Романовых в котором скорее всего было чётко указано, что и как надо описывать, на что и как ссылаться, а вот на что не обращать внимания, умолчать. Как мы видим, на уцелевшие остатки огромных архивов Московского Кремля, коรมзену, по-видимому, ссылаться не рекомендовали. Год сказать, и без них напишешь всё, что нужно, и как нужно. Даром что ли мы платим тебе по 50.000 руб. в год. Напомним, о чём идёт речь. По 50 тысяч рублей в год с тем, чтобы сумма эта, обращаемая ему, Карамзину, в пенсион, была после него производима сполна его жене. И по смерти ее также сполна детям, сыновьям до вступления всех их в службу, а дочерям до замужества, последней из них. Эта громадная сумма, как видим, являлась не разовым пособием для поездки на лечение в Италию, а постоянной пенсией Карамзину и его семье. Смотрите подробности в хронологии 7, глава 18, параграф 4 и реконструкции. «Любопытно, что Формозов, АА, автор биографической статьи о Забелине, в этом месте мгновенно бросается на защиту Карамзина и долго внушает читателю, почему не следует обращать внимание на странное пренебрежение к Карамзиным архивами Московского Кремля. Однако никакого разумного объяснения в этой защитительной речи мы не увидели». Всё адвокачество Фармозова сводится к короткой формуле: мол, само собой так получилось. А вот Забелин сразу понял, к какому затерянному богатству ему удалось чудом прикоснуться. В этом смысле Забелину несказанно повезло, и повезло всей русской истории. Без Забелина вот эта нечаянно утеряна была бы ещё больше. В 1840 году Забелин написал свою первую работу по русской истории в 1841 году он отнёс её к бывшему профессору Московского университета Ивану Михайловичу Снегирёву. Отзыв Снегирёва был холодным, безучастным. В итоге работа не была опубликована. Вместо этого Снегирёв решил бесплатно поэксплуатировать бесправного начинающего историка и предложил молодому Ивану Забелину помочь ему в сборе материалов для серии Памятники московской древности с присовокуплением очерк монументальной истории Москвы, древних видов и планов древней столицы. Фарму запишет. Для этих книг нужно было наводить справки в дворцовых архивах, копировать надписи в кремлёвских соборах. Взяться за это он и предложил Забелину. Начинающий учёный согласился и в течение нескольких лет совершенно бескорыстно выполнял подготовительную черновую работу. Затем Забелин познакомился с академиком Павлом Михайловичем Строевым, известным историком. Ситуация повторилась, Формозов сообщает. В результате Забелин стал работать на Строева так же безвозмездно, как и на Снегирева. Бесправное положение стало Ивану Егоровичу в тягость. В изданных с его помощью книгах Снегирева и Строева мы не найдем хотя бы двух-трех слов благодарности. По-видимому, решили, что неродовитую рабочую лошадку можно вообще не упоминать. Забелина поддержал Вадим Васильевич Пасик, автор многих работ по этнографии, археологии и статистике. Он помог Забелину опубликовать его первую статью. Одна за другой стали выходить всё новые и новые труды Забелина о средневековой русской истории. В 1847 году Забелин был избран членом-корреспондентом Общества истории и древности российских при Московском университете. Пармозов продолжает Первый важный шаг на научном поприще Забелин сделал достаточно рано. Он начал печататься в 22-летнем возрасте и к 30 годам был автором 40 работ. Сейчас начинающий учёный несомненно обратился бы за помощью в Академию наук, но в середине XIX века она находилась в Петербурге. Московских учёных избирали в её состав только в качестве членов-корреспондентов или почётных членов. Много лет спустя Забелин удостоился и того и другого звания, но академия навсегда осталась для него чуждой, даже в те полтора десятилетия, когда он служил в археологической комиссии и часто бывал в Петербурге. Известный остраслов Вяземский П.А. называл Академию немецкой слободой. В значительной мере она состояла из иностранных специалистов, приехавших в Петербург по контракту с русским правительством. Среди них было немало крупных учёных, в том числе и историков, но, как правило, они сторонились русского общества, печатали свои труды на немецком или французском языке, а то и по латыни. К тому же занимались они главным образом не стариной XVI-XVII столетий, а народами, заселявшими территорию России в античности и средневековье. Август Людвиг Шлецер углубился в историю летописаний, но, отдавая должные методике Шлецера, он забелел, с болью замечал, что тот смотрит на современников летописца Нестора с чувством превосходства и пренебрежения. Даже у лучших из немецких историков славяне до прихода культур треггеров, варягов, выглядели сущими дикарями. Не с кем было посоветоваться и в оружейной палате. Забелин уже понял, что руководивший ею Вельтман А.Ф., хотя и не бесталанный писатель, но уж во всяком случае не ученый, а дилетант. О том, какую негативную роль для русской истории играли иностранцы в Академии наук 18-19 веков, смотрите подробности в Реконструкции и Хронологии 7, глава 9, параграф 3. Неудивительно, что учителей и советчиков Забелин стал искать не на берегах Невы и не в кремлёвских учреждениях, а в Московском университете. Поступить туда он не мог, не было средств, ни гимназического диплома, но можно было бы слушать какие-то лекции, общаться со студентами и профессорами. В 1909 году была опубликована большая статья Дмитрия Николаевича Анучина и Е. Забелин, как археолог в первую половину его научной деятельности. Там сказано, что Иван Егорович еще в юные годы был враждебен официальной народности, выступал в печати против Погодина и Шеверева, с антипатией относился к славянофилам и с самого начала своего пути связал себя с Грановским и кругом западников. «Забелин – убежденный западник», – говорит Анучин. Несмотря на это, развиваются тесные контакты Забелина с выдающимся историком Погодиным, известным славянофилом, профессором Московского университета. Вообще, в те годы в Московском университете было сильное славянофильское течение, во главе которого стояли э ведущий историк России Михаил Петрович Погодин и знаток классической и древнерусской литературы Степан Петрович Шеверёв. Забелин посещал клуб Погодина у него на дому, где собиралось много известных учёных. Кстати, сказать, Погодин был автором статьи Математический метод в истории, с которой многие были не согласны. В середине XIX века борьба междусловно филологами и западниками приобрела острый характер. Обратим внимание на обнаруженные нами в реконструкции и хронологии 7 глава 9 параграф 3. Интересный факт, оказывается, именно в это время произошёл незаметный на первый взгляд, но весьма важный перелом кадровой политики Российской академии наук. Напомним, результат нашего статистического исследования персонального состава Академии наук за весь период её существования вплоть до начала 20 века. Смотрите хронологию 8 глава 9 параграф 3.